На равнине, гладкой, когда доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли, раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и в полголосы пели. Афоньки на разведчике рыскали, поплю выискивая мертвецов и обмундирования. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы, «Набили нам ряжку дважды два».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 И прикрываясь ладонью, сказал Ватягайченко, Тарас Григорьевич, я есть делегат, видать, вроде того, что останемся мы. Отобьетесь, пробормотал вытягайченко и поднял коня на дыбы. Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, сказал раненый ему вслед. Не конюч! Обернулся Не Небось, не оставлю, и скомандовал повод. И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Фоньки беды моего друга. «Не переводи ты с места нарося, Тарас Григорьевич, дай его пять верст бежать! Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные? Хапать нечего! Поспеешь к Богородице груши околачивать! командой скомандовал Ватягайченко, не поднимая глаз, полк ушел.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 «Грещу!» — крикнул я сквозь систый ветер. «Баловство!» — ответил он печально. «Пропадаем!» — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» «Зачем бабы трудаются?» — ответил он еще печальнее. «Зачем сватанья, ленчанья? Зачем кумы на свадьбах гуляют?» В небе засиял розовый хвост и погас.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 «Понятно», — ответил Грищука, останавливая лошадей. «Патрон на меня надо стратить», — сказал Долгушев. Он сидел, прислонившись к дереву. Споги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли, на колени удары сердца были видны. Наскочит шляхта, насмешку сделает. Вот документ матери отпишешь, как и что. Нет, — ответил я и дал коню в поры. Долгушев разложил по земле синие ладони я осмотрел их недоверчиво Бежишь! — пробормотал он, сползая. — Беги, гад! Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката к нам скакала Фонька беда. — По малости чешем! — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка? Я показал ему на Долгушова и отъехал. Они говорили коротко, я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. А Фонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот. — Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой, и подъехал к казаку, а я вот не смог. — Уйди! — ответил он Я Убью! Жалеете вы очкастые нашего брата, как кошка, мышку, и взвел курок. Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть, Вон она! закричал сзади Грищук. и схватил Фоньку за руку. Халуйская кровь! крикнула Фонька. Он от моей руки не уйдет. Грищук нагнал меня у поворота. Фоньки не было. Он уехал в другую сторону. Вот, видишь, Грищук сказал я. Сегодня я потеряла Фоньку первого моего друга. Грещук вынул из сиденья сморщенное яблоко. — Кушай! — сказал он мне. — Кушай! Пожалуйста! —